Глава 73. Какое счастье, что ее дневники я прочитала лишь годы спустя. Лила посвятила целые страницы описанию того дня и той ночи, которую она провела с Нину. И на этих страницах она рассказывала как раз о том, что мне оставалось неведомым. Она ни словом не обмолвилась о сексуальном наслаждении, которое позволило бы мне сопоставить ее опыт со своим, зато написала любви и писала так, что я была потрясена. Лила признавала, что со дня своей свадьбы и вплоть до этих каникул на Искье она была на грани смерти, хоть и не отдавала себе в том отчет. Она подробно описывала свое состояние – упадок сил, сонливость, давящая тяжесть в голове, как будто между мозгом и черепной коробкой постоянно надувался воздушный пузырь. Ощущение, что мир вокруг движется слишком быстро, что люди и вещи перемещаются с ненормальной скоростью, без конца толкая ее и нанося ей саднящие раны в живот и в глазные яблоки. Одновременно она отмечала отупение всех чувств, будто она находилась в ватном коконе, а удары получала не из реального мира, а из промежутка между своим телом и окутывавшим ее слоем гигроскопической ват. Она утверждала, что настолько сжилась, с ощущением неминуемой смерти, что утратила всякое уважение к чему бы то ни было, в первую очередь к самой себе, смирившись с тем, что ничто на свете не имеет значения и может быть разрушено. Порой ее охватывало яростное желание сделать что-нибудь вызывающее. Последний раз, пока она не стала такой, как Милина, пока не выскочила на дорогу перед несущимся грузовиком, который и собьет ее, и положит конец ее существованию. Все изменилось с появлением Нину. Он вырвал ее из лап смерти». Первую попытку он предпринял, когда на вечеринке в доме Голиани пригласил ее на танец. Она отказалась, испугавшись возможности спасения. Позже на Иске он день за днем выступал в роли спасателя. Он вернул ей способность чувствовать, но, главное, возродил в ней ощущение себя. Да, он ее воскресил. Лила не жалела слов, описывая это воскрешение. Экстаз причащенного... обрыв всех старых связей и непередаваемое счастье обретения новой, бунтарский прорыв. Он и она, она и он. Вместе они заново учились жизни, очищенной от яда и превращенной в чистую радость. Вот как-то так. Она излагала все это невероятно красивыми словами. Я здесь лишь кратко передаю их смысл. Поделись она со мной этими мыслями тогда в такси, мои страдания только усугубились бы». потому что по сравнению с тем чувством полноты бытия, которое владело ею, я бы вдвое сильнее ощутила собственную опустошенность. Я бы поняла, что я открылась нечто такое, что, как мне казалось, я знала, испытав по отношению к Нину, но на самом деле не имела об этом никакого понятия. Возможно, никогда я не узнаю. Разве что в приглушенном, ослабленном виде. Я бы поняла, что она вовсе не играла в легкий курортный роман... Я уступила мощному чувству, которое крепло в ней с каждым днем, грозя перевернуть всю ее жизнь. Вместе с тем, пока мы ехали домой к Нунце, после всего, что натворили, я снова поддалась привычному, хоть и смутному, ощущению собственной неполноценности и убеждению, служившему в истории нашей дружбы некой константой, что я в очередной раз упустила что-то важное, чем завладела Лила. поэтому мне захотелось сравнять счёты и рассказать ей, как я потеряла девственность на ночном пляже Маронте между небом и землей. Я могла бы умолчать об участии отца Нину, выдумать какого-нибудь моряка, промышлявшего контрабандой американских сигарет, наконец, просто сказать, что случилось то, что случилось, и что мне это очень понравилось, но я осознавала, что главным для меня был не рассказ о том удовольствии, которое я получила. Меня подмывало поделиться с ней своим приключением — Только ради того, чтобы услышать от нее, как у нее прошло с Нину, и сделать вывод, что мне, я на это надеялась, повезло больше. К счастью для себя, я вовремя сообразила, что Лила ничего не расскажет мне, и я буду выглядеть не к месту разоткровенничавшейся дурой. Я всю дорогу молчала, молчала и Лила.